«Тогда же и там же». Библиотекарь Ольга Васильевна Потапова. Сначала новая жизнь казалась мне страшным сном, бесконечным ужасом, который обязательно должен был закончиться ужасным концом. И так два месяца подряд каждый день становилось все хуже и хуже. Мой Саша все эти дни клял себя и начальство за то, что позволило мне поехать с полком, а не оставил в военном городке вместе с остальными семьями офицеров, которые должны были приехать к новому месту дислокации полка позже. Да, так получилось, и теперь уже ничего не изменишь. Мужи и так должны были переводить в союз, поэтому контейнер с нашими вещами уже уехал к маме, да и наши дети с лета тоже остались у бабушки, и меня, собственно, в военном городке уже ничего не держал. Так что влипла я в эту историю вполне закономерно. Решила проехать вместе с эшелоном для того, чтобы сэкономить на билетах и на тебе. Вместе со всеми попала в настоящий кошмар. Мы уже думали, что завтра послезавтра рухнут последние остатки дисциплины и в полку начнётся самая настоящая анархия. И тут на горизонте, как призраки надежды, появились люди капитана Серёги. С первого взгляда было понятно, то, что окруживший нас лагерь бой бабы, которые сами себя называют воительницами, были одеты отнюдь не в нашу форму. Но их одежды и доспехи очень походили на унирование наших солдат, и поэтому вызывали определённое доверие. Кроме того, наше положение дошло до крайней точки отчаяния. Окружившая нас армия воржённых женщин вела себя очень осторожно. И не совершала никаких враждебных движений. Потом в дело вступил сам Серёгин, и наш пёк пал к нему в руки, как чуть подгнившая, перезрелая груша. У страшной сказки оказался вполне счастливый конец. Так мы попали в ещё один мир, полный высоченных лесах, где лелеве в которых благоухали благовониями. Сказочный заброшенный, а точнее зачарованный Город посреди этих лесов и целая армия странных существ женского пола, преданно служащих таинственному хозяину этого места, в жёнах у которого была самая настоящая княгиня древнего рода. Короче нас подобрали, обогрели, накормили и включили в состав частной военной компании, которая, как я поняла, принадлежит лично самому Серёгину. Отчёт за её использование он держит только перед небесным отцом, то есть не перед кем. Али с Капуд, как любит говорить мой муж. И вот сегодня, когда девочка А сидела и круглая глаза начала рассказывать эту историю с самого начала, я сразу же поняла, что это тоже была сказка, и тоже страшная. Чудовище, которое затянуло воспитательницу пионерского лагеря. И детей в иной мир, и отец Александр, который изгоняет его, дарована ему божественная сила. Откровение отца Александра и обретение мальчиком Димой магических способностей, каменьки белый, ужас средневекового пошизма сатанизма и первая встреча с одним из местных богов Гермесием. Его рун болтуны хахатун, как сказал про него мальчик Мить. Чем дальше я слушала эту увлекательную историю, тем больше понимала, что я чем Серёгин отличается от нашего подполковника Седова. Серёгин не стал сидеть на месте, ожидая неведомого чего, неведом от кого, а принялся прорываться во внешний мир. И каждый его шаг, каждый бой с рогами, каждая встреча с местными богами делали его сильнее умнее и умнее могущественнее. Одно за другой Серёга решал возникающие перед ним задачи. Получил сперва статус богаравного героя, потом бога человека, а в самом конце и бога войны. А наш подполковник Седов покопался на вершинах Алмаи и ждал указаний от начальства, не решаясь взять на себя ответственность за самостоятельные движения. Будто забыл о русской поговорке, что под лежачий камень вода не течёт. Так и получилось, что когда они встретились, то младший по званию оказался спасителем, а старший, у которого всего было неизмеримо больше, спасаемым. И тут я услышал в своей голове чей-то гулкий, басящий голос. Именно что в голове, потому что поблизости от меня сейчас не было ни одного мужчины. Все посетители библиотеки сидели за столами и чинно читали книги. — Что касается вашего подполковника Седова, вы не совсем правы, уважаемый Васильев, — произнес неизвестный. — Не стоит винить человека в пассивности, если его никогда не учили действовать самостоятельно, и даже более того, при каждом удобном случае били по рукам. — Ругать его будет несправедливо с вашей стороны. Кроме того, все вы и в полку, и в стране... поверлились в врождённой магической обработке, иначе ещё называемой порчей. Первое, что Серёгин сделал при встрече с вами, снял эти врождённые заклинания, выбросив порождённых ими сущности во тьму внешнюю. Я всю жизнь была правильной советской девушкой, комсомолкой, далёкой от всякой мистики, атеисткой. Но этот гулкий голос, громыхающий прямо у меня в голове, заставлял мои волосы непроизвольно вставать дыбом. На всякий случай я заглянула под стол, но там, кроме моих ног, ничего не было. «Холодно, уважаемая Ольга Васильевна», — усмехнулся Голов. «И вообще нет занятия более дурацкого, чем искать черную кошку в темной комнате, особенно если эта кошка не хочет с вами встречаться». «А я-то считал вас гораздо умнее». Кто вы такой и почему обратились именно ко мне, дрожащим голосом прошептала я, прикрыв глаза. Вы можете звать меня отцом, или, если хотите, небесным отцом, потому что это имя нравится мне больше многих иных, устало произнёс голос. А к вам я обратился потому, что вы единственные из попавших в эту историю ваших современников относительно свободны и не зашорены в своих мнениях и впечатлениях. Ваши товарищи офицеры при взгляде со стороны выглядели как узкоспециализированные люди функции, предназначенные для совершения строго определённых действий. А солдаты это только покорный материал для их обработки. А мне нужен был какой-то независимый человек вроде вас, чей свежий взгляд должен помочь мне разобраться в ситуации. Вы правильно подумали, что Серёгина отчитывается только передо мной, и больше его ничего не сдерживает. И это очень опасно. У отца Александра, который является здесь моим официальным представителем, тоже уже есть сложившаяся система взглядов на всё происходящее. Глаз у него замылен семинутными проблемами, а это значит, что добро может превратиться в зло, а он этого и не заметит. Вам я предлагаю стать этим внештатным корреспондентом. Время от времени беседующим с людьми и анализирующим сложившуюся ситуацию с человеческой точки зрения. Вы согласны? Э, хорошо, прошептал я. Я согласна. А сейчас оставьте меня, пожалуйста. Мне нужно как следует всё обдумать. Едва только я произнесла эти слова, как в моей голове что-то щёлкнуло. И раздались короткие гудки, как будто тот, кто назвал себя отцом, беседовал со мной по телефону.